Глава 2. 2 года назад на турнире девяти школ 2095 года Шизуку использовала магию Активная воздушная мина, разработанную Тацуей. С этой магией Шизуку взяла корону скоростной стрельбы дивизиона новичков, как новая магия Активная воздушная мина должна была быть записана в магическую энциклопедию, составленную Национальным университетом магии. Однако Татсо, имеющий на тот момент в семье Юцуба настолько низкий статус, что его игнорировали и считали нахлебником, не мог стать центром внимания и предложил зарегистрировать Шизуку как разработчика активной воздушной мины. Но Шизуку не смогла согласиться с предложением взять себе чужое достижение. В конце концов, запись активной воздушной мины была сделана в незавершённой форме с пометкой «Разработчик неизвестен». А в январе этого года запись этой магии наконец-то официально была зарегистрирована Тацо получил статус сына главы семьи и жениха следующей главы семьи, поэтому ему больше не нужно было скрываться. Но при этом сам Тацо не делал активных действий, чтобы выставлять себя на свет. Правда была в том, что ещё с тех пор в университете магии поняли, что настоящим разработчиком является Тацо, и постепенно приближались к раскрытию истины. После объявления Тацо и женихом следующей главы семьи Юцуба, вероятно, в университете магии вспомнили, что тогда случилось, и осознали обстоятельства. В самом начале года они позвонили Татсу, чтобы получить разрешение. Они слёзно умоляли его, ссылаясь на то, что магия уже столько времени хранится в незавершённом виде, и в итоге Татсу сдался и дал своё согласие. Именно поэтому сегодня он почувствовал, что дать согласие на использование своего имени было хорошим решением. «Хорошо, что в итоге это не потревожит Шизуку», — подумал он, увидев эту новость сегодня утром. Место Татсу, как и в прошлом году, было около окна в коридоре, До начала занятия ещё оставалось время, и классная комната класса 3Е была заполнена шепчущимися учениками, смотрящими на Тацу. Карасонов вверхнюю половину тела через ведущее в коридор окно, в классную комнату заглянула Эрика. Ученики, с которыми она встречалась, глазами смущённо отворачивались, а кинув в комнату угрожающим взглядом, Эрика посмотрела на Тацу. Эти разговоры про то, что вооружённые партизаны использовали активный воздушный мено это правда? «А разрушительная сила была тактического класса. Я не думал, что эта магия может выдавать такую выходную мощность». Со стороны классной доски с Татсу заговорил Мики Хика, пришедший сюда из своего класса, но не из любопытства, а из-за того, что он беспокоился за Татсу. «Активная воздушная мина не имеет верхнего ограничения мощности. Хотя существует взаимосвязь между масштабом и скоростью, но в зависимости от волшебника мощность может быть выше. Я оценю твое беспокойство». Но, судя по состоянию трупов, была использована именно эта магия». Равнодушным тоном ответил Татса. Лицо Мики Хика помрачнело, а шёпот в комнате стал активней. Очевидно, что темой перешёптывания одноклассников была новость, которая сегодня утром была разнесена всеми СМИ. Два дня назад использование в Африке магии стратегического класса вызвало многочисленные жертвы, В сводках от контролирующего эту область Великого азиатского альянса количество жертв по состоянию на вчерашний день уже приблизилось к 900 человек. Хотя уже можно было сказать, что масштаб потерь довольно велик, но западные СМИ вовсю строили догадки, что потери только среди местных могли превысить 3.000 человек. Вооружённых партизан тоже можно было считать частью местных жителей, так же те, кого можно называть террористами, а не партизанами, любят скрываться среди жителей. Я, однако, очевиден был тот факт, что основная часть этих людей была всё же обычными гражданскими. И вчера вечером о нём стили. Военная база Великого азиатского альянса в Центральной Азии была атакована вооружёнными партизанами. Ответственность за нападение взяла на себя организация Армия освобождения дельты Нигера, EN, Emancipation of the Niger Delta. Это были вооружённые силы, провозгласившие, что продолжают дело международной террористической организации «Движение за освобождение Дельты Нигера» МЕНТ – «Movement for the Emancipation of the Niger Delta». Учитывая такое совпадение по времени, похоже, что ИАНТ планировал атаку военной базы Великого Азиатского Альянса задолго до этого, независимо от использования магии стратегического класса «Громовая башня». Ответ на ту неизбирательную атаку был лишь видимой причиной, но в результате внезапная атака фактически стала актом мести. В заявлении, сообщающем о успешной атаке, ключевой фигурой сражения была названа девушка с западного побережья Гвинейского залива, Волшебница по имени Эфиа Менса. И магией, которую она использовала, была та самая активная воздушная мина. Активная воздушная мина это магия, которая разрушает твёрдые объекты с помощью зон вибрации, в которых создаются сжимающие волны. У человека, попавшего в такую зону вибрации, будут раздроблены в пыль все кости. и он закончит свою жизнь, превратившись в мягкий мешок с кровавой кашей. Теперь, когда Эфи Амиэнса впервые применила эту магию против людей, это было подтверждено. Хотя Тация-Кун является разработчиком магии, разве жертвы? Это не проблема участников того конфликта? Тация-Кун не несёт за это ответственность? Эрика с досадой цокнула языком, потому что среди отвернувшихся со смущенными лицами одноклассников Тации было одно исключение. Моральная ответственность за создание негуманной магии лежит как раз на нём. «Да неужели?» На это язвительное замечание Эрика ответила угрожающим тоном. Это вынудило сказавшую те слова Хирака в очаге также отвернуться. «Эрика, прекрати!» Татца остановил Эрику, глаза которой опасно засветились. Ученицы, сидящие поблизости очаги, засуетились. «Моральная ответственность? Динамит Нобеля? Атонная бомба Эйнштейна? Можно привести кучу примеров?» Пробормотал Лео скучающим голосом. хотя тех, кто так говорит, теперь будет всё больше. В этом месте не нашлось того, кто бы смог опровергнуть эти слова. Вы настаиваете на том, что Университет Магии не несёт ответственности, так? Магическая энциклопедия — это лишь собрание исследований магической науки, а Университет Магии лишь играет роль исследовательской организации. На экране телевизора представитель университета магии, отвечая на надменный вопрос репортёра, говорил твёрдым голосом, однако его лицо выражало, что он почти готов сдаться под напором противника. Значит, вы имеете в виду, что ответственность лежит на ученике первой школы, который разработал эту обессмысленную магию? Представитель побледнел и начал возражать. Ученик первой школы не несёт ответственности. Однако этот паникующий голос совершенно не сбил агрессивный настрой репортёра. Но фактически эта магия, разработанная учеником школы магии для использования на магическом турнире национальных школ магии, унесла жизни более 100 человек. Это военные потери. Ответственность несут вооружённые партизаны, использовавшие магию как оружие, а не разработчик магии. Так ли это? Что вы имеете в виду? Репортёр расплылся в широкой улыбке, показывая, что именно этого момента он и ждал. Даже среди обычного оружия есть возможными пактами запрещены такие вещи, как, например, ядовитые газы или экспансивные пули. На международном уровне любое негуманное оружие считается незаконным. Активная воздушная мина это не оружие. Поняв, что репортёр хочет сказать, представитель университета снова изменился в лице, но даже его повышенный тон не мог остановить язык репортёра. Но фактически она была использована как оружие. Это это значит, что ответственность несут те, кто её использовал. Но если у неё в названии слово мина, Разве это не значит, что она изначально попадала в список того, что можно использовать как оружие? Представитель университета ничем не мог ответить на вопросы партнёра, который ему тот вёл эту беседу с самого начала. Современная магия была изначально разработана как оружие. Магия, записываемая в магическую энциклопедию, по своей сути была пригодна для использования в военных целях, и активное воздушное меню сложно было назвать исключением из этого правила. Единство мнения международного сообщества заключается в том, что владение и разработка негуманного оружия незаконны. Чтобы не допустить упрёков в негуманности от мирового сообщества к нашей стране, мне должен для университета уделить больше внимания надлежащему руководству над своими студентами и над учениками, приписанными к нему школа магии. Наш университет считает, что в случае с использованной в вооружённом конфликте в Центральной Азии магии, разработанная японцам, ответственность лежит на использовавшей стране. В конечном итоге представитель университета смог завершить интервью лишь с таким аргументом. А не сама. Это правда, что международным сообществом запрещено не только владение, но и разработка негуманного оружия. Поредки исключения в это воскресенье была проведена пресс-конференция университета Магии. Похоже, что в университете решили, что настолько быстрая реакция в данном случае необходима. Сразу после окончания этого интервью, проводимого в прямом эфире, Тот сю, смотревшего моего у себя дома в гостиной, был задан такой вопрос. Спрашивала Миюки, смотревшая эти ливзр вместе с ним, с тех пор, как они публично перестали быть братом с сестрой, и прошло уже 4 месяца, но выражение Миюки они само совершенно не собиралась никуда исчезать. В последнее время можно было часто видеть вызывающее поведение, по которому читалось её отношение к этому: если никто не слышит, то ничего страшного. Кто знает? Хотя запредвладение это очевидный факт. Но разве можно полностью запретить разработку новых видов оружия? Ветнегоманность оружия нельзя определить, пока его ещё не существует. Ты имеешь в виду, что нельзя сказать, пойдёт ли оно в разрез с гоманностью, пока его по факту не использовать в первый раз? Повернувшись к спрашивающим Юки, Тацус с улыбкой покачал головой. Каким в итоге будет оружие, можно сказать ещё на стадии проектирования, да и его фактического использования, потому что его делают с определённой целью. Но когда разрабатывают нечто как оружие, то обычно множество деталей хранят в секрете до завершения изготовления. Потому что обычно есть уверенность в том, что если опубликовать детали до завершения проекта, то он не будет одобрен по причине признания негуманным оружием. А вот в каком смысле? В случае с многими ситуациями может быть другой. В качестве примера можно привести самолёт. Он не разрабатывался как оружие, но может быть использован как оружие. Если исключить ранние случаи военного использования, «Современные самолёты не используются для сражений, если только это не специально разработанные военные самолёты. А в случае с магией, в зависимости от способности волшебника, даже если он не думает использовать её в военных целях, она может стать как простым орудием убийства, так и оружием массового уничтожения». Тацио слегка вздохнул. «Честно говоря, я не мог даже подумать, что найдётся ещё волшебник, который сможет соблюдать с этой магией. Да ещё и в такое время. Я действительно рад, что в итоге это не затронуло Шизуку». В словах Татсу и чувствовалось примирение с этими мыслями, но Миюки не поняла, с чем именно он смирился. Поэтому она не смогла решить, как ответить на эти его слова.